Двадцатая глава. Наследственность. Когда Джен Портер поняла, что странное лесное существо, которое спасло ее от когтей обезьяны, несет ее куда-то как пленницу, она стала делать отчаянные попытки от него вырваться, но сильные руки только немного крепче прижали ее к себе. Тогда она отказалась от бесплодных попыток и стала лежать спокойно. разглядывая из-под п о л у о п у щ е н н ы х век лицо того человека, который неся ее на руках, так легко шагал через запутанные заросли кустарников. Лицо его было необычайной красоты. Оно являлось идеальным типом мужественности и силы, не искаженным ни б е с п у т н о й жизнью, ни зверскими, и ни з м е н н ы м и страстями. Хотя тарзаны был убийцей людей и животных. Он убивал бесстрастно, как убивает охотник, за исключением тех редких случаев, когда он убивал из ненависти. Впрочем, сама ненависть это была не т о й з л о б н о й и долго т а я щ е й с я ненависть, ю которая навсегда оставляет страшную печать на чертах ненавидящего. Тарзан убивал со светлой улыбкой на устах, а улыбка — основание красоты. В тот миг, когда Тарзан напал на Теркоза, девушку поразило. Яркая красная полоса на его лбу, идущая от левого глаза до начала волос. Теперь, когда она внимательно рассматривала его черты, она увидела, что эта полоса исчезла, и только узкий белый шрам отмечал еще место, где она выступала. Джен Портер не вырывалась, и Тарзан слегка ослабил железное кольцо своих рук. Раз он взглянул ей в глаза и улыбнулся. И девушке пришлось закрыть свои глаза, чтобы победить чары этого прекрасного лица. Тарзан поднялся на дереве, ь и у Джент Портер, не чувствовавшей никакого страха от этой необычайной дороги, мелькнула мысль, что во многих отношениях она никогда за всю свою жизнь не была в такой безопасности, как теперь, когда лежала в объятиях этого сильного дикого существа, которое несло ее неизвестно куда и неизвестно для чего. через все более глухие заросли первобытного леса. Иногда она закрывала глаза и со страхом думала о том, что ее ждет. Живое воображение подсказывало ей тогда всевозможные ужасы, но стоило ей поднять веки и взглянуть на прекрасное лицо, низко склоненное над ней, чтобы все опасения рассеивались. Нет, ей не следует его бояться. В этом она все более и более убеждалась. пытливо разглядывая тонкие черты и честный взгляд, которые свидетельствовали о рыцарстве и благородстве натуры. Они все глубже и глубже забирались в лес, смыкавшийся вокруг них неприступной, как ей казалось, стеной, но перед лесным богом, словно по волшебству, всякий раз открывался проход, который тотчас же и закрывался за ними. Редкая ветка слегка касалась ее, а между тем и с верху и снизу, и с переди и сзади Глазам представлялась одна сплошная масса тесно сплетенных ветвей и ползучих растений. Во время этой дороги Тарзан, идя упрямо вперед, был полон многими новыми мыслями. Перед ним встала задача, какой он еще никогда не встречал, и он скорее чувствовал, чем понимал, что должен разрешить ее как человек, а не как обезьяна. Передвижение по средней террасе, по которой Тарзан прошел большую часть пути, помогло охладить пыл его первой неистовой страсти, так внезапно загоревшейся. Теперь он стал размышлять о б у ч а с т и которая выпала бы на долю девушки, если бы он не спас ее от теркоза. Он знал, почему тот не убил ее и стал сравнивать свои намерения с намерениями обезьяны. Правда, по обычаю джунглей самец брал себе самку силой. Но может ли Тарзан в этом случае руководствоваться законом зверей? Разве Тарзан не человек? А как поступают в таких случаях люди? Он был в большом затруднении, потому что не знал. Очень хотелось ему спросить об этом девушку. Потом ему пришло в голову, что она уже ответила, сопротивляясь и пытаясь оттолкнуть его. Наконец они достигли своего назначения и Тарзан обезьяний приёмыш с Джен Портер в своих сильных объятиях легко спрыгнул на дерн той арены, где собирались для совета большие обезьяны и где они плясали в диких оргиях дум-дум. Хотя они прошли много миль, день всё ещё не клонился к вечеру, а амфитеатр был облит полусветом, проникавшим сквозь ч а щ у листвы. Зелёный дерн казался мягким, прохладным и звал отдохнуть. Мириады шумов в джунглях доносились издалека и казались далеким звуком прибоя. Чувство мечтательного спокойствия овладело д ж е н Портер, когда она опустилась на дерн и взглянула на большую фигуру Тарзана, стоявшую возле нее. К этому прибавилось еще непонятное ощущение полнейшей безопасности. Она следила за ним из-под полуопущенных век, пока Тарзан переходил через маленькую круглую полянку. направляясь к деревьям у дальнего края. Она отметила изящную величавость его походки, совершенную симметрию его величественной фигуры и гордую посадку его прекрасной головы на широких плечах. Что за изумительное создание! Ни жестокость, ни низость не могут таиться под этой богоподобной внешностью. Никогда еще, думала она. Подобное совершенство не попирало ногами землю. т а р з а н в скочил одним прыжком на дерево и исчез. Джан Портер недоумевала, зачем он ушел. Неужели он оставил ее здесь, покинув ее судьбе в пустынных джунглях? Она нервно оглянулась. Каждый стебель, каждый куст казались ей засадой какого-нибудь огромного и ужасного зверя, подстерегающего ее. И только ждущего мгновения, чтобы вонзить блестящие клыки в ее нежное тело, каждый звук превращала она в своем воображении в скрытое незаметное приближение гибкого и злобного существа. Какая разница во всем с тех пор, как он ее оставил? Она сидела четыре или пять минут, показавшихся ей часами, с напряжением ожидая прыжка притаившегося животного, который положил бы конец ее муке. она почти молила о жестоких клыках, которые принесли бы ей смерть и отвратили бы эту а г о н и ю страха. услыхав вновь легкий шорох позади себя, она с криком вскочила на ноги и обернулась лицом к ждущему ее концу. перед ней стоял Тарзан, и в руках у него была целая груда роскошных спелых плодов. Джен Портер пошатнулась и упала бы. если бы Тарзан, бросив свою н о ш у не удержал ее в своих объятиях. Она не потеряла с о з н а н и е но крепко прижалась к нему, вздрагивая и дрожа, как испуганная лань. Тарзан приемыш обезьян, тихо гладил ее шелковистые волосы и старался успокоить и утешить ее, как это делала Кала с ним, когда маленькой обезьянкой он пугался змеи Хисты или львицы Собор. Раз он слегка приник к ее лбу, и она не шелохнулась, только вздохнула и закрыла глаза. Джен никак не могла понять, что с ней делается. Джен чувствовала себя в безопасности в этих сильных объятиях, и ей этого было достаточно. О будущем не хотелось думать, и она покорялась судьбе. За несколько истекших часов она вдруг стала доверять этому загадочному существу лесов, как доверяла бы лишь... очень немногим знакомым ей мужчинам. Ей пришло в голову, что все это очень странно, и вдруг в ее душе родилась догадка, что это необыкновенное состояние может быть ничем иным, как настоящей любовью. Ее первой любовью. Она вспыхнула и улыбнулась. Джен Портер. слегка отодвинулась от Тарзана и, глядя на него с полуулыбающимся и полунасмешливым выражением, придававшим ее лицу полнейшую обворожительность, она указала на плоды в траве и села на край з е м л я н о г о барабана антропоидов, так как голод давал себя знать. Тарзан быстро собрал плоды и, принеся их, положил к ее ногам, а затем и он тоже сел на барабан рядом с нею и стал ножом. разрезать и п р и г о т о в л и т ь для нее пищу. Они ели вместе и молчали. Время от времени украдкой бросая друг на друга лукавые взгляды, пока, наконец, д ж е н Портер не разразилась веселым смехом, к которому присоединился и Тарзан. Как жаль, что вы не говорите по-английски, сказала девушка. Тарзан покачал головой. и выражение трогательной жадной пытливости омрачило его смеющиеся глаза. Тогда д ж е н Портер п ы т а л а с ь заговорить с ним по французски, а потом по немецки. Но сама р а с с м е я л а с ь над своими ошибками при попытке говорить на последнем языке. Во всяком случае, сказала она ему по-английски. Вы понимаете мой немецкий язык так же хорошо, как меня понимали в Берлине.